Он говорил с глубокой искренностью и болью. Были минуты, когда казалось, что слово его пробивает черствую кору одеревеневших сердец, что в настроении опять произойдет перелом. Он, ваш новый друг, зовет вас к бунту, к насилиям, захватам. Вы понимаете, для кого это нужно, чтобы в России встал брат на брата, чтобы в погромах и пожарах Испепелить последнее добро не только капиталистов, но и рабочей и крестьянской бедноты. Нет, не насилием, а законом и правом вы добьетесь и земли, и воли, и сносного существования. Враги ваши не здесь, среди офицеров, а там, за проволокой. И не дождемся мы ни свободы, ни мира, от постыдного, трусливого стояния на месте, пока в общем жгучем порыве наступление? Слишком ли живо еще осталось впечатление от речи склянки? Обиделся ли полк за эпитет трусливый? Самый отъявленный трус никогда не прощает подобного напоминания. Или же, наконец, Виной было произнесенное сакраментальное слово «наступление», которое с некоторых пор стало нетерпимым в армии, но больше говорить Альбову не позволили. Толпа ревела, изрыгая ругательство, напирала все сильнее, подвигаясь к помосту, сломала перила. Зловещий гул, искаженные злобой лица — и тянущиеся к помосту угрожающие руки. Положение становилось критическим. Прапорщик Ясный протиснулся к Альбову, взял его под руку и насильно повел к выходу. Туда же со всех сторон сбегались уже солдаты первой роты, и при их помощи с большим трудом Альбов вышел из толпы, осыпаемой отборной бранью. Кто-то крикнул вслед ему: "Погоди! Мы с тобой сосчитаемся". Ночь. Бивак затих. Небо заволокло тучами. Тьма. Альбов, сидя на постели в тесной палатке, освещаемой огарком, писал рапорт командиру полка. Звание офицера бессильного оплеванного, встречающего со стороны подчиненных недоверие и неповиновение, делает бессмысленным и бесполезным дальнейшее прохождение службы. Прошу ходатайства о разжаловании меня в солдаты, дабы в этой роли я мог исполнить честно и до конца свой долг. Он лег на постель, сжал голову руками, Какая-то жуткая и непонятная пустота охватила его, словно чья-то невидимая рука вынула из головы мысль, из сердца боль. Что это? Послышался какой-то шум, повалилась древко палатки, потухла свеча. На палатку навалилось много людей, посыпались сильные жестокие удары по всему телу. Острая, невыносимая боль отозвалась в голове, в груди. Потом все лицо заволокло теплой, липкой пеленой и скоро стало опять тихо, покойно, как будто все страшное, тяжелое оторвалось, осталось здесь, на земле, а душа куда-то полетела, и ей легко и радостно. Очнулся Альбов. От чего-то холодного прикосновения. Рядовой его роты, пожилой уже человек Гулькин, сидел в ногах на его кровати и мокрым полотенцем смывал у него с лица кровь. Заметил, что Альбов очнулся. И как разделали человека, сволочи! Это не иначе как пятая рота. Я одного приметил. Очень больно вам. «Доктора может позвать!» «Нет, голубчик, ничего, спасибо!» Альбов пожал ему руку.